Глава 27. Откуда не ждали? «Миледи! Миледи!» – громко шептала Горына, аккуратно потрясая мое плечо. С трудом разлепив один глаз, я первым делом оценила новое платье девушки. Вчера, когда дети, их няня и матушка Энни, рассыпающиеся в бесконечных благодарностях, уехали, остров стал вопрос об оплате для наемных рабочих. Причём я о деньгах позабыла напрочь. Душевные терзания настолько захломили мою голову, что я и не вспомнила о золотых, которые бережно хранила в ящике своего комода. А ведь их даже отложила, когда стало ясно, кто из слуг останется в поместье еще на три дня. Но расплачиваться со слугами своими деньгами мне не пришлось. Прискакавший ближе к полуночи Бергамот рассказал мне занимательную историю, о великой щедрости моего супруга. Сослугами он расплатился из своих кровных, и, несмотря на то, что мы это пока не обсуждали, не довелось, нанял нескольких человек на постоянную основу. В список этих счастливчиков попала и Горына. Её Арсарван назначил моей личной служанкой. Подчинялась она только мне, хотя остальные девушки перешли под прямое руководство Имки. «Домой, домой, домой», — твердила я себе в темноте комнаты, пытаясь уснуть. Собиралась сегодня встать рано утром, позавтракать и сразу отправиться в библиотеку поместья. Хотела провести там весь день, не надеясь на то, что Арс вспомнит о своем обещании помогать мне. Но планы, как всегда, пошли Бергамоту под хвост, просто потому, что я проснулась далеко за полдень. А если бы не горы, то вообще до вечера не поднялась бы. Мне удалось забыться сном только на рассвете. «Да почему утром меня не разбудило?» Прокаркала я хрипло, разлепив и второй глаз тоже. «Так его сиятельство велел не трогать вас до тех пор, пока вы сами не проснетесь. Он утром к вам заходил». Наивно огорошила девица. «Я все это время в гостиной сидела». Представив, какой красавицей Арсарван увидел меня утром, я решила провалиться сквозь землю. Но так как сделать это лежа на кровати не представлялось возможным, пришлось вставать. Мысль найти для себя умиральную яму, где и прятаться до скончания веков, не отпускала секунд тридцать, после чего разум, наконец, проснулся. Спустив ноги на пол, я сунула их в мягкие тапки. Их уголки слегка закручивались на манер арабских чешек. Безразмерный шелковый халат наверняка появился в гардеробе Тати из дальних стран, потому что ничего подобного ни у кого другого здесь я не видела. Горына смиренно молчала, ожидая, пока я восстану. «Подожди», — протянула я задумчиво. «Так если граф приказал тебе меня не трогать, зачем пришла будить?» «Так я бы и не пришла, миледи!» С тяжким вздохом покаялась служанка и немедленно опустила очи долу. — Но там... — Чего ты мнешься, Резко поднялась я и тут же села обратно, потому что в глазах потемнело. А ведь есть хотелось просто зверски. Желудок прилип к спине и, кажется, уже начал поглощать сам себя. Словно в насмешку, в животе громко заурчало. Мы с Горыны и обе перевели взгляд туда, откуда исходил звук если во мне и жил монстр то он приходился бергамоту кровным братом я вопросительно взглянула на служанку явно вспомнив мой вопрос она поторопилась ответить так гость к вам пришел госпожа и продолжила не скрывая возмущений мы уж как только не пытались его выставить говорили что вы плохи здоровьем отдыхаете а он поинтересовалась я гадая что это за зверь такой настырный старые друзья тати как и ее брат меня не прельщали я даже разговаривать с ними боялась чтобы не обронить лишнее слово. нет нет нет вот вернусь домой пускай татя сама с ними разбирается все твердит что ему назначено говорит мол договаривались ваши леди а еще что разговор безотлагательный а мужчина этот как нибудь представился поинтересовалась я опасливо Сердце от страха начинало биться сильнее. Я прямо чувствовала, как ускорялся пульс, как и без того сухие губы становились еще суше, а тело захватывало мелкая дрожь. Кажется, я знала, какой именно мужчина так спешно и нагло требовал встречи. Маркиз Алданский, тот на чьих землях находился обновленный приют. Герцогиня обещала через мужа надавить на паршивца, забившего на свои собственные обязанности и, видимо, надавило. Только Маркизу это, естественно, не понравилось. Интересно, как он узнал, откуда растут корни? А, впрочем, для него наверняка не было загадки в том, что Арсарван помогал приюту. Ругаться с незнакомыми мужиками не хотелось, но и чтобы он навредил приюту тоже. Однако я ошиблась в личности того... Кто решил навестить нас этим днем. Конечно, представился, с готовностью подтвердила Гарына. Он, когда аудиенции требовать начал, так сразу и представился: Маркиз де Ларвиль, миледи. Вы правда назначали ему встречу? Вопрос повис в воздухе без ответа. Я всегда плохо запоминала чужие имена, особенно если те были какими-то необычными. Но маркиза де Ларвиля пожалуй, запомнила на всю оставшуюся жизнь. Не потому, что он имел привлекательную внешность или сногсшибательное обаяние, а потому, что я еще помнила нашу случайную встречу на рынке и то, как странно он вел себя на балу. Что ему было нужно? Ответ на этот вопрос я бы не хотела получить приличной встречи, да и вообще видеться с ним безорсована опасалась, но выбора, судя по всему, не имелось. Гарина, у меня есть некоторые проблемы с памятью», — протянула я мягко, снимая с плечиков первое попавшееся домашнее платье. «Да, Мелидия, я уже знаю». «Ой», — мгновенно перепугалась она, хотя секунду назад говорила более чем уверенно. Я демонстративно изогнула правую бровь, удерживая на губах вежливую улыбку. «И откуда же?» — спросила, обволакивая голосом, как змея хвостом. Гарына разом покраснела. Нет, она, конечно, сначала побледнела, но потом резко пошла красными пятнами, и вот передо мной уже стоит помидор. «Да не стану я ругаться», — заверила я, порядком накушавшись партизанского молчания. «Кто рассказал тебе об этом?» «Его сиятельство, когда всех нас собрал», — робко ответила девица. «А потом и имка с не подтвердили». Казали, что раньше вы, миледи, другой были. А теперь они нарадоваться не могут. Я многозначительно промолчала. Слышать такое про себя, как ни крути, было приятно. Вернемся к вопросу памяти. Помоги затянуть, — попросила я, поворачиваясь к девушке спиной. — Ты же уже служила в домах аристократов. Мне позволительно принять этого назойливого господина в отсутствие мужа? Не видя горыны, я почувствовала ее заминку. Нежелательно, ваше сиятельство! с натугой выдавила из себя девушка, а мои легкие покинул воздух. Так сильно она затянула корсет. Вы можете принять ворчевателя, близкого родственника. Если примете кого-то другого, могут пойти неприятные слухи. А явившийся к нам господин об этом совершенно точно знает, подытожила я угрюмо. Либо маркиз. Осознанно хотел меня подставить, либо... «Как мне выкрутиться, Горына?» — спросила я, вооружаясь веером. «В случае чего...» — я собиралась им отбиваться. «Вы можете просто не ходить. Я скажу, что вы отказали господину о встрече», — предложила она. «Или мы с Имкой можем посидеть в гостиной вместе с вами. Тогда, если господин решит вас опорочить, мы подтвердим вашу невиновность». Я пожевала губу. Встречаться с Маркизом не хотелось ни под каким предлогом, но любопытство раздирало на части. Если он был любовником Тати, или же ее врагом, я хотела об этом знать, чтобы невольно не выдать себя. «Где же ты, Арс, когда ты так сильно нужен дома?» «Хорошо, беги заимкой, а я пока буду медленно спускаться», — решила я, обуваясь в мягкие домашние туфли. «Где ожидает неуважаемый господин?» Незваный гость ждал в малой гостиной. Сколько бы я ни пыталась тянуть время, а путь мой все равно закончился. Девушки присоединились ко мне у лестницы, так что в просторное помещение, скромно прозванное «малым», мы вошли уже втроем. При моем появлении маркиз широко улыбнулся и поднялся. Но, заметив, у меня за спиной два невозмутимых хвостика, напрягся и недоуменно вытянулся, прямо как восклицательный знак. «Доброго дня, Маркиз!» — поприветствовала я утратившего до речи. Вообще его титул был выше графского, и первым говорить должен был именно он. Но так как я являлась хозяйкой этого дома, а незапланированная встреча носила неформальный характер, мне позволялось выразить неудовольствие таким вот странным способом. Причем, как обращаться к маркизу, я напрочь забыла, а потому своевольничала. Выпад получился надменным. «Приветствую вас, графиня. Вы, как всегда, обворожительны». Нашёлся шельмец, схватив мою руку для поцелуя. Я сразу пожалела, что забыла о перчатках. Незаметно обтерев руку о платье, я прошла к креслу. Сам маркиз до моего появления сидел на диване. Чай, кофе, воду ему никто не предложил. Я тоже предлагать не стала. Пусть знает, что у нас здесь не негостеприимно и больше не приходит. Присев со всей грацией, я сложила руки на колени. «Итак, в чем срочность? Какое у вас ко мне дело?» Поинтересовалась я прямо. Деларвиль недовольно сжал губы, а его взгляд устремился к служанкам. Девочки разместились на диване в дальнем углу и делали вид, что вяжут и вышивают. Где они в столь короткий срок раздобыли реквизит, я не знала, но задумку оценила. Всем своим видом, демонстрируя ожидание ответа, я продолжала смотреть на маркиза. Гость же уже два раза взглядом показывал на служанку. Я делала вид, что не понимаю его выразительного нервного тика. «Дело, с которым я пришел к вам...» Начал было он, тщательно подбирая слова. «Оно требует обсуждения наедине». Я картинно приподняла брови. «Полагаете, я могу себе позволить остаться с вами наедине? Уже тот факт, что я согласилась вас принять, грозит мне некрасивыми слухами. Либо говорите, что вам нужно, либо приходите, когда вернется мой супруг». Маркиз пошамкал губами, отчего его красивое лицо исказилось. Бросив быстрый взгляд на служанок, которые наверняка слышали каждое наше слово, он замялся, а затем его будто озарило. Лицо посветлело, и на губах появилась мягкая улыбка. «Могу я попросить вас пищу палочку и бумагу, леди?» То, как прозвучала эта леди в его устах, мне совершенно не понравилось. Но я кивнула Горыне, чтобы та принесла требуемое. Далеко девушка ходить не стала. Открыв верхний ящик комода у стены, достала все необходимое и принесла нам. Положив на чайный столик, вернулась обратно на диван. «Разрешите?» — спросил Маркиз, скорее для проформы. Я благосклонно кивнула. Старалась не показывать, насколько сильно нервничала. Но пока незваный гость писал свое послание, я поймала себя на том, что до хруста сжала чертов веер, который не знала теперь, куда деть. Закончив свою поэму, Маркиз годенько улыбнулся и протянул мне послание. Ответив зеркальной улыбкой, я приняла листок и пробежалась взглядом по ровным, даже излишне выровненным строчкам. Маленькие округлые буквы смотрелись сюрреалистично. Такой почерк подошел бы женщине. Впрочем, после того, что я прочитала, назвать этого козла мужчиной, язык не поворачивался. Письмо начиналось в стиле я знаю что ты делала прошлым летом только шантажист от чего ты решил явиться в гости а не подкидывать анонимные записки требуя денег а денег он требовал причем запрашивал пару миллиардов в перерасчете на земные рубли в обмен на свое молчание теперь я знала почему он подкатывал ко мне на балу и зачем следил на рынке таким ненавязчивым способом прохиндей пытался узнать Смогла ли татя провести обряд по обмену душами? Более того, если верить его словам, именно Маркиз свел графиню с ведьмой. Та, в свою очередь, продала девчонке ритуал, который она успешно воплотила в жизнь. Почти успешно. Она-то своё получила и убралась из этого мира. Но в ее тело вместо Машки попала я. Позволив себе вежливую, ничего не значащую улыбку, я оторвалась от послания. В случае, если я не предоставлю маркизу деньги до полуночи, он грозился рассказать всем о том, что я пропащий. Всем это мужу тати, ее брату и даже герцогской чите Эмерки. Последних он точно приплел не просто так. У меня была всего секунда, чтобы решить, что делать. Выкручиваться смысла не видела. Банальная фраза вроде ⁇ Не понимаю, о чем вы ⁇ Абсолютно ничем мне не помогла бы потому что у него на холёной морде было написано, что он и правда расскажет всем мой секрет. «С вашими финансами все настолько плохо, что вы решили опуститься до шантажа?» — спросила я вслух, не стесняясь любопытных служанок. «Не ваше дело, леть, ответили мне все с той же улыбочкой. «Ну чего же не моё?» «Моё», — возразила я. «Где, по-вашему, я должна раздобыть такую сумму?» Поумерьте аппетиты до приемлемых цифр. Глядя на меня, Маркиз вдруг громко заливисто расхохотался. Даже скупую слезу утер, когда, наконец, отсмеялся. — Не делайте из меня дурака, леди. Последнее слово он практически выплюнул, обозначив его нажимом. Я, как и вся столица, читаю газеты. Несколько дней назад... Ваш супруг благополучно заключил сделку с герцогом Имарки о развитии самого огромного за всю историю империи прииска. Я знаю, что они будут добывать золото. Татья. Имя графини он тоже подчеркнул интонациями. Сжимая веер изо всех сил, я подумывала, куда бы засунуть этот атрибут. Пока на ум приходило только одно место. Но я была уверена, что Маркизу оно не понравится. Я не имею никакого отношения к договору между графом и герцогом. Мы с графом разводимся через несколько дней. Попыталась я вас звать идиота к разуму. разве мне должно быть дело до ваших проблем? Вновь одарили меня высокомерной усмешкой, вольготно откинувшись на спинку дивана. Я свои условия озвучил графине. И, кстати, было бы неплохо предложить гостю отобедать. А перца вам за шиворот не насыпать? Съязвила я, чувствуя, как меня начинает трясти, и обратилась к Горыни. «Принеси моего кота». «Ты звела кота?» — удивился Маркиз. А я подумала о том, что было бы, если бы Бергамот не появился в моей жизни. Страшного демона я собиралась использовать по прямому назначению. Он должен был задержать Беларвилля до прихода Арсарвана. Сама я на это была не способна когда и где состоится передача денег проигнорировала я его вопрос с трудом сохраняя выдержку так бы сразу обрадовался маркиз и даже уселся по другому в этот момент в гостиной появился бергамот обгоняя горыну по полу он несся как горная лань с разбегу запрыгнув мне на колени открыл было пасть чтобы что то сказать но вдруг замер шумно принюхался и медленно Повернул морду в сторону гостя. Поймать кошака я бы просто не успела. В один прыжок он оттолкнулся от моих колен, прямо в воздухе превращаясь в огромного котищу. Но не этот феномен меня удивил. Там, где только что сидел маркиз, вдруг никого не оказалось. В груди похолодело. Он просто растворился в воздухе.